будто его предателя, не было вообще. Так постепенно, пока еще в одном сознании Марины, намечалась новая, строго симметричная семейная гармония. В ней устоявшееся отсутствие Климова соответствовало отсутствию Алексея Афанасьевича и двое неполных мужей, тихо занимая соседние комнаты, предоставляли активным женщинам становиться все более одинаковыми, с той исчезающей разницей в возрасте, что помноженное на родство все меньше угадывается под рисунком одинаковых морщин, похожих волнистой округлостью на годовые древесные кольца. Самоуверенная Марина полагала, что ей не составит труда перенять от матери ту еженедельную дотошность с какой-то не менее внимательно, чем пролежни на теле отчима обрабатывает полости и складки серого костюма, что благодаря ее стараниям так посвежел и поправился за последние 14 лет. Вероятно, со временем и климовский свадебный костюм, задвинутый в угол шкафа тяжким прессом барахла, приобретет холеную дородность того габардина, что, красуясь орденскими планками и пустыми рукавами ветерана войны, иногда занимает вместо хозяина узкий семейный балкон. Надо полагать, что мертвенное сходство всех мужских вещей, неносимой одежды, похожей на керамику неходящей обуви, когда-нибудь составит род идиллии, недостижимой в пределах простых человеческих действий. Наверное, Марина, знающая уже, что содержание призраков требует денег, сможет, рассчитавшись, наконец, с долгами алкоголика, прикупать для Климова что-нибудь модное. Потому что мода, как искаженный перевод реального времени на глухой и глупый язык предметов, может существовать и при ее квартирном застое под сенью генерального секретаря. Все это, впрочем, была деловитая лирика сумасшедшей. В глубине души Марина понимала, что обстоятельства завели ее, пожалуй, слишком далеко. Если до сих пор ей удавалось строить и ремонтировать поддельную реальность без особого ущерба для реальности собственного «я», то новый фантом, упущенный муж, угрожал все это изменить. Как получилось, что долгие годы Марина не помнила себя, не помнила, как на протяжении сумрачной с деревьями в гипсе студенческой зимы отчаянно завидовала Климову, что он — это он, как пыталась с ним общаться, читая собственные письма к нему, Заветные тетрадные листки, исписанные неэкономным почерком школьных сочинений, не оскверненные пересылкой по почте. Разве что-нибудь изменилось теперь, когда, казалось бы, опыт прожитой жизни, к тому же вернувшийся разом, учит не повторяться, хотя и не предсказывает никакого будущего? Разве Марина не купила себе такое, как у Климова, На сахарный комок похожее кольцо. Отставляя подальше чуть дрожащую руку, безобразно украшенную великоватым приобретением, Марина понимала, что...